«Я всерьез начинаю тревожиться за нашу агентуру в Москве», — озабоченно проговорил Карлучи. Взгляд его провалился куда-то внутрь, словно зацепившись там за что-то важное. «Пора на них на всех попристальнее посмотреть». Сбик как-то об этом уже говорил. «Слишком ровная картинка сейчас идет от наших источников. Слишком хорошо подтверждает переговорную позицию Кремля в Женеве». Чуйки с Бига можно верить, качнул головой брос. Есть, она у него, работает. Вот это обострение в Иране он верно предсказал. Правда, нашего адмирала не впечатлил. Ха. Карлучи недовольно поморщился, словно случайно проглотил муху. Наш адмирал считает Хамини добрым, мягким, престарелым духовником, и он смог убедить в этом президента. Но нет, сейчас важно. Игон, ты же был в курсе. Пророк недавно сгорел. Выбросился из окна, когда за ним пришли. А ведь он шел по списку Бигот. Отдел Энглтона стоит на ушах, словно Джеймс вернулся еще больше за эти годы, рассферепев. Бигот. Максимальная степень секретности. Во второй половине 70-х в Белом доме документы по списку би получал только президент, вице-президент и секретарь Совета Безопасности. Пророк, псевдоним агента ЦРУ, полковника войска польского Куклинского. Отдел Энглтона, внутренняя контрразведка ЦРУ по имени бывшего руководителя Джеймса Энглтона, отличавшегося параноидальной подозрительностью ко всем сотрудникам ЦРУ. Колби пораженно присвистнул. А вот этого я еще не слышал. Это серьезно. Брос молчал, лишь время от времени из-за его очков прорывался очень проницательный взгляд. Но даже не это самое хреновое, продолжил свои размышления Карлучи. Если КГБ получит такое же полное досье по нашим горячим операциям, нам всем настолько мало не покажется. Черт с ним, если всплывет что-то по Центральной Америке или Африке. Да даже Иран можно пережить. Там может обнаружиться немало тяжелых и неприятных для нас деталей, но сейчас они не центр Вселенной, а лишь особенность политического мгновения. А вот если внешне благополучный исход истории Сальдо Мора качнет ситуацию в Италии еще дальше влево, а затем и во Франции, и что тогда? мы с вами знаем заготовленные варианты решения такой проблемы, но представьте себе реакцию идеалиста». Он резко замолчал, продолжать смысла не было. Собравшиеся прекрасно знали, для чего поддерживается существование подпольной сети Гладио и через цепочку каких кровавых провокаций она будет в случае чего активизироваться. «Это будет почище Уотергейта» и писаки, и леваки в Конгрессе нас сожрут, и косточек обглоданных не останется, — мрачно пробормотал Колби. Знобкий холодок сам собой пробежал по позвоночнику Карлучи, хотя, в принципе, то, как вертели на сковородках Конгресса его самого, не шло ни в какое сравнение с теми силами, что давили сок из шефа. «Не горячись», — почти кротко ответил он. Сам знаешь, игры с серьезной информацией такого уровня редко дают однозначно выгодный или абсолютно негативный результат. При определенном уровне полезности, какой, к примеру, был продемонстрирован в прошлогоднем письме о наркокартелях, источнику будут прощать очень многое. «Без контроля с нашей стороны...» «Такая информация может оказать самое разрушительное воздействие на планы, что составляют основу политической жизни в Вашингтоне», — возразил Бросс. «В общем, не сомневаюсь, вам не надо объяснять реакцию наверху, если что-то этакое вдруг случится. А что, если следующей мишенью источника окажется, к примеру, наша операция в Польше?» «Ну, что я скажу?» — протянул Карлочи. «Вот так поневоле начнешь радоваться, что мы с русскими научились более или менее не убивать друг друга. Но ведь так думают у нас не все. Да и у них тоже. Далеко не все». И он задумчиво погладил подлокотник. «Кстати, Фрэнк неожиданно поприкнул его Колпи, — «ты слишком сильно очистил сообщение от Шинбет. Остались лишь голые кости, да и то не все». «Добавить что-нибудь можешь?» «Игон», — устало протянул Карлочи. «Расшифровка устного послания из Ленинграда и исход боевой операции — это все, что я от них получил. У меня даже нет уверенности в том, что расшифровка полная. Я работаю над этим, но этого репатрианта от нас куда-то надежно спрятали. И это тоже странно. Вообще, израильтяне ведут себя в этом деле весьма необычно. Я подозреваю, что там есть второе дно, но мы до него пока не докопались. — Джентльмены, мы опять уходим не туда, — мягко поприкнул Брос. Опять пошли оперативные частности. Посмотрите на все это с политической точки зрения. В конце концов, разве не за этим мы здесь собрались? «Аналитик», — протянул, пытаясь скрыть растерянность Карлуччи. «Когда, черт побери, и как Джон успел его просчитать? А ведь какой, по рассказам, был оперативник?» Бросы и бровью не повел. «Я настаиваю, что ленинградский феномен — это не эпизод, а стратегический элемент в нашем долгом противостоянии с советами. По-хорошему...» Долгом разведке было бы сейчас поставить эту проблему перед администрацией. Но, наверное, я не ошибусь, если скажу, что мы все считаем это не своевременным, не так ли? Повисло тягостное молчание, дипломатичность отказала Броссу в самый неподходящий момент. Потом заговорил Колби, и он был абсолютно серьезен.